Событие сорок пятое. Ну наконец, наконец все переселенцы уплыли. Петр Пожарский думал, что это никогда не закончится. Он доверил всю подготовку Федору и частично Таймуразу Бецоеву. Оказалось, что даже когда он сам вмешался, и то не сразу все устаканилось. Слишком много народу и у всех разные цели и задачи. Да плюс командиры неопытные. Проще всего было с небольшим караваном судов, отправлявшихся в залив Кара б о г а с г о л Поплыли на тех же кораблях те же люди. Плюсом б ы л а только еще одна такая ж е л а д ь я с усиленным полосовым железом р а н г о у т о м На ней плыли семь родственников б и ц о е в а что он привез с собой из первого похода, и три выживших запорожца. Надо сказать, что прошлый их поход можно было признать вполне удачным. По дороге к заливу на них напали всего один раз. Только Астрахань скрылась из виду, как к их лодочкам устремились три казацкие чайки. На каждой л а д ь е был десяток лучших вершиловских стрелков, так что когда чайки ткнулись носами, обвязанными камышовыми матами, в борта л а д ь и в живых на всех трех чайках осталось только пять человек. Посовещались Борода и Бебезяк с Бецоевым и решили вернуться в Астрахань. Там сдали на хранение воеводе пятерых пленных и три трофейные чайки, и снова поплыли к Дербенту. В Дербенте простояли три дня. б е ц о е в встречался с родичами и уговаривал их переселиться в Вершилово. Тем нужно было собрать все, продать по максимуму движимое и недвижимое имущество и ждать возвращения таймураза из залива. А вот на обратном пути на них напала персидская галера. Бой, правда, был тоже не сильно долгий. Ладьи окружили галеру и из мушкетов перестреляли всех, кто не спрятался, а потом причалили и перебили всех иранцев, кроме капитана и двух его помощников. Их доставили в Вершилово, правда с потерями. Гребцами на галере были не рабы, а сами персы, и они оказали серьезное сопротивление. Двое из десятка бебезяка были ранены. Хорошо, хоть все окончилось для них лишь увеличением количества шрамов. которые только украшают мужчину, как известно. И вот тут триумвират п о ж а д н и ч а л решил галеру тоже доставить в Астрахань. Поэтому я оставили в виду берега у Дербента под присмотром спецназа Афанасия Бороды, а Бецоев с Бебезяком отправились на берег забирать родственников Таймураза. Неожиданно набралось целых семей, да в каждой по семь-восемь детей, да старики уходили из Дербента с боем. Персы решили проверить. А чего это там в дальнем конце пирса за непонятное оживление? Хорошо, хоть уже темнело и Андреевские флаги догадались спустить. п е р с ы даже в догонку еще одну галеру послали, но дружный залп из тридцати мушкетов пыл преследователей охладил. Третий раз напали снова на подходе к Астрахани и снова казаки. На этот раз даже потери были: убила шальной пулей одного из гребцов л а д ь и и одного из пленных иранцев. Одну чайку утопили, так как гребцов не хватало, а две тоже доставили в Астрахань. На этот раз и пленных было полно. Там Галеру подарили воеводе, и забрав еще две чайки, на семи уже корабликах вернулись в Вершилово. Но ну, почти вернулись. Князь Пожарский в этот раз попросил б и ц о е в а Бибезяка и Бороду не задерживаться и не жадничать. Выступаем в поход первого октября. Вот к этому времени все должны вернуться. Как мы без вас? Вы лучшие! На 8 марта всем участникам этого похода выдали награды, медали за Каспийский поход. Ну и понятно, двоим раненым за боевые заслуги. Гребцам медали дали бронзовые, а воинам и Бецоеву серебряные. Вот увидев эти медали, все братья и сватья Таймураза и попросились в этот поход. д «Да о п у с т ь едут, что нам жалко, больше соли привезут. Ну и может на четыре корабля меньше будет желающих нападать. Один черт. Князь переживал, отпуская маленькую флотилию в эту черную пасть. Так можно перевести название Кара Богазгол. Надо будет на следующий год или кораблей больше посылать, или как-то договариваться с туркменами о создании там постоянного поселения и обустройстве флота. Болно ь длинный маршрут для одной навигации. С караваном, что отправился обустраивать новый город на реке Тайрук, главным пришлось отправлять Федора. Он неплохо справился с расширением Михайловска, вот пусть и занимается. С самым главным караваном до Белорецка и м а с а было проще, там никаких подвигов совершать не требовалось, и старшим Петр отправил сына Баюша Разгильдеева Чепкуна всех делов то доставить на б е з м а л о г о ста л о д я х почти 150 семей переселенцев. и построить им там недостающее жилье и назад привезти чугунные рельсы, медь, полевой ш п а т золото, меха и главное новости. Не меньший караван уходил к м а р и н с к у Туда ведь кроме всего прочего еще уплывало сто семей стрельцов и монахи с монашками. А послать в это важнейшее путешествие старшим было некого. Все-таки плохо он готовит менеджеров высшего звена, а по правде. Так и вообще не готовит, да и не знает, как готовить, не тому учили. Пришлось отправлять Зотова. Как нибудь с Божьей помощью перебьемся без него пять месяцев. Нет, все, нужно с этого года за каждым серьезным руководителем закрепить по товарищу, пусть ходят как нитка за иголкой и учатся на живом примере.